Глава 28. Как после посиделок с Валетом он добрался до дома, Чинарский помнил смутно. Кажется, взял такси, хотя проехать нужно было всего несколько кварталов. Но когда у него были деньги, Чинарский не скупился. Он торопливо поднялся, нашел брюки. Деньги оказались на месте. Замечательно. Это вселило в Чинарского оптимизм. Хотя голова и ныла вчерашней попойке, но не слишком сильно. Все-таки качественная водка не так затуманивает мозги. Солнце еще не встало, но за окном уже было светло. Взглянув на часы, Чинарский увидел, что нет еще и шести. Как ни странно, спать не хотелось. «Ничего», — сказал себе Чинарский, — «пойду заодно и подлечусь». Зайдя в ванну, он сполоснул лицо под холодной водой и провел ладони по подбородку, заросшему многодневной щетиной. Бриться не хотелось. У Чинарского была на лице очень нежная кожа, несмотря на жесткий характер бывшего опера, поэтому каждое бритье он воспринимал как насилие над личностью. После этого долго приходилось заклеивать порезы кусочками газеты или туалетной бумаги, чтобы унять кровь. И так сойдет, — решил он, выдавливая на зубную щетку пасту. После того, как почистил зубы, Чинарский даже почувствовал некоторую свежесть. По-быстрому сварил кофе выпил его, заедая сигаретой. Затем оделся и вышел на улицу. «Черт его знает, когда он выберется из дома», — думал Чинарский о Коршунове. «Сейчас нельзя упускать ни минуты». «Какие люди!» — услышал он за спиной знакомый голос. Вот уж кого он не ожидал увидеть. Это был, конечно, Антонов. Зря он пошел этим путем вдоль елочек. Хотя кто бы мог предположить, что в такое время... «Привет!» — вяло махнул он рукой. «Серж!» — Антонов подбежал к нему и обнял за плечи. «Тебя мне сам Бог послал!» «Это еще почему?» — слабо изумился Чинарский. Не составляло тайны то, что художник выбрался на поиски спиртного. «Понимаешь?» — Антонов пристроился в ногу с Чинарским. «Как-то я вчера не рассчитал». Он склонился к уху Чинарского и тот поморщился от пахнувшего на него перегара. — Вижу, что не рассчитал, — кивнул Чинарский, освобождаясь от объятия Антонова. — Держи. Он достал из кармана полтинник и протянул приятелю. — Нет, Серж, — покачал головой художник, — так ты от меня не отделаешься. Между тем полтинник исчез в кармане его джинсовки. — У меня дела, — осадил его Чинарский, чувствуя, что ему тоже не мешает немного подлечиться. Хоть водка была и качественной, но ее количество давало себе знать. Чинарский по опыту знал, что ему сейчас нужно выпить граммов 150-200, не больше. «Где взять?» — добавил он после некоторого умолчания. «Нет проблем», — ответил повеселевший приятель. «Только не спирт», — остановился Чинарский. «Здесь есть один круглосуточный ресторан», — вяло заметил Антонов, — «только там цены». «Нет», — Чинарский вытащил еще стольник. «Вас богатых не поймешь», — восхитился Антонов. «Погоди немного». И сотка тоже исчезла в его кармане. Чинарский даже не успел заметить, как тот растворился. Он остался стоять у кованой ограды елочек с сигаретой во рту. Антонов вернулся минут через восемь. В руках он держал бутылку водки Смирнов и пару пластиковых стаканчиков. «В парк», — сходу предложил он. «Нет», — Чинарский пошел вдоль ограды. «Сейчас придем». Они добрались до дома Коршунова. Пройдя мимо лавочки, Чинарский пристроился на песочнице, которую не так-то просто было заметить из злополучного подъезда из окна. «Здесь неплохо». Антонов свернул пробку и разлил водку по стаканам. Поставив их на деревянное ограждение песочниц, он достал из кармана свёрток в пластиковом пакете. Развернув его, извлёк оттуда пару бутербродов с красной икрой. «Держи», — протянул он один Чинарскому. «Не хочу», — покачал тот головой. «Сильно», — уважительно качнул головой Антонов, поднимая свой стакан. «Ну, поехали». Они выпили. Чинарский медленно выдохнул. Почти сразу же наступило то блаженное состояние, которое понимают только алкоголики. Спирт, содержащийся в напитке, начал расширять кровеносные сосуды, освобождая окованную похмельным железом голову. Водка действовала как взрыв, повлекший за собой рождение Вселенной. Стала радостно и вольготно на душе. Антонов уже не казался таким идиотом. Двери подъездов открывались, выпуская полусонных людей, спешащих на работу. Они шли, не подозревая, что рядом кто-то испытывает настоящее наслаждение. Они просто не могли себе этого представить. Чинарский при всей своей расслабленности не забывал, зачем он сюда пришел. Он внимательно следил за подъездом, хотя и не думал, что Коршунов может появиться оттуда в такое время. Антонов налил еще. Снова выпили. Чинарский понял, что больше сегодня пить не будет. Во всяком случае, в ближайшее время. Антонов начал жевать второй бутерброд, когда из подъезда появился Коршунов. Я пошел. Чинарский поднялся и, дав ему время дойти до угла дома, направился следом. Погоди. Антонов, держа в руках бутылку и стакан, вскочил с песочницы. Ты куда? Так это же тот педик. Почти заорол он. «Заткнись», — сделал шаг назад Чинарский, «и не делай резких движений. Он уже пожалел, что взял с собой художника. Оставайся здесь». «Я пойду с тобой», — заявил Антонов. «Ладно, только тихо». Чинарский быстро пересек двор и вышел на улицу. Коршунов останавливал машину. «Спрячься», — Чинарский прижал Антонова к стене дома. «Это тот самый маньяк?» — шептом произнес Антонов. «Тот самый», — тихо ответил Чинарский. Он увидел, как Коршунов садится в восстановившуюся белую «Волгу». Выждав, пока она отъехала от тротуара, он выбежал к дороге. К счастью, перед ним тут же затормозила красная семерка. Чинарский прыгнул на переднее сиденье «За той Волгой», — сказал он. Чтобы не нервировать водителя, он достал из кармана сторублевку и бросил ее на приборный щиток. Антонов тем временем торопливо забирался на заднее сиденье Пока садился, пролил на себя водку из незакрытой бутылки. «А, сволочь!» — ругнулся он, захлопывая за собой дверку. Семерка сорвалась с места. Водитель, усталого вида усатый субъект лет 35, недовольно оглянулся назад. «Ничего, он в порядке», — спокойно посмотрел на него Чинарский. «Главное, Волгу не упусти». «Постараюсь», — недовольно буркнул водитель. Он все же упустил ее. Проскочив на желтый сигнал светофора, Волга стала быстро растворяться в голубой дымке, а водила Семеркина давила на тормоза. «Ну что ж ты», — Чинарский ударил ладонью по приборной панели. «На красный не поеду», — заявил усатый. Только через полминуты, когда загорелся зелёный, он двинулся с места. Впрочем, Чинарский не терял надежды. Дорога, по которой они ехали, вела в аэропорт. Они также можно было проехать в два новых микрорайона, но он решил, что их клиент движется именно на аэровокзал. В такую рань обычно по гостям не ездят, поэтому он велел водителю ехать прямо. Уже через 2-3 минуты «семёрка» выехал на площадку перед аэровокзалом. Белая «Волга» только-только выруливала в состоянке. Чинарский поздравил себя с тем, что не ошибся. Если этот мудак не вышел раньше, то он будет здесь. Наверное, встречает сестру. Чинарский выбрался из машины. Подождал, пока на тротуар ступит Антонов. Того слегка покачивало. Бутылки в руках не было. Заглянув в салон, Чинарский увидел, что наваляется на заднем сидении. Пустая. Ты же сказал, что не будешь. Антонов пожал плечами. Урод, выруглся Чинарский. Ладно, пошли. Он быстро пересек площадку, отделявшую их от входа в аэровокзал шагнул внутрь. Глазами обижал помещение. Народу было немного, но среди них не было видно того, кто был ему нужен. Оставив Антонова у входа, Чинарский быстро прошел через зал ожидания и вернулся к приятелю. «Погоди-ка», — его взгляд вдруг скользнул по знакомой фигуре, удалявшейся к туалетам. Он снова оставил Антонова и двинулся в том же направлении. Кажется, ему снова повезло. Войдя в комнатку с раковинами и электрическими сушилками, он на минуту остановился. «Никого». Прямо перед ним была дверь, которая вела к кабинкам. Одна из кабинок оказалась запертой. Усмехнувшись, Чинарский вернулся к умывальникам и принялся терпеливо ждать. Услышав звук отодвигающейся задвижки, открыл воду и сделал вид, что моет руки. Куршунов казался совершенно спокойным. Он тоже подошел к раковине, вымыл руки и включил сушилку. Чинарский наблюдал за ним в зеркало. Наверняка тот его знал но тщательно скрывал это. «Вот ты и попался», — удовлетворенно хмыкнул Чинарский. Теперь у него не оставалось ни малейшего сомнения, что именно этот тип и убил Надьку. И задумал что-то еще. Тот вдруг быстро развернулся и пошел к выходу. Не закрыв воду, Чинарский двинулся следом, вытирая руки о пальто. Коршунов прошел мимо прислонившегося к колонне Антонова вышел на улицу. Сел в машину. «Пошли скорее, чудо!» Чинарский дернул Антонова за рукав. Достав пятидесятирублевку, он сунул ее Антонову в карман куртки. «Посмотришь, куда он поедет, и позвонишь мне», — сказал он, усаживая его в следующую машину. «Я буду дома через час». «А ты?» Антонов непонимающе захлопал глазами. Попробую выяснить, кого он собирался встретить. Он захлопнул дверь «Жигуленка». За той десяткой, показал он водителю на задок машины, в которую уехал Коршунов, деньги у моего товарища. «Окей», — миролюбиво согласился водитель, трогая с места. Справившись по электронному табло, что ближайший рейс Як-40 из Москвы прибывает через 15 минут, Чинарский вышел из аре-вокзала в сторону лётного поля. Сотни метров отсюда поблёскывали стёклами так называемые «накопители». Чинарский закурил и принялся обдумывать складывающуюся ситуацию. Не зря ли он отправил за этим Педрилла и Антонова, тем более в таком состоянии. Решил, что правильно сделал. Конечно, Антонов не сможет оставаться незамеченным, наблюдая за ним, но это было только на руку. Нужно заставить коршунова нервничать и делать ошибки. Тогда его легче будет накрыть. Тут он вспомнил о судьбе Березкина и подумал, не подвергнет ли он риску Антонова. «Нет», — сам себя успокоил он, «на виду у всех тут ничего не посмеет сделать. Эти маньяки такие трусливые». Антонов не такой дурак, чтобы самому лезть на рожон. Здесь он чуточку ошибся. Может, Антонов бы и не стал ничего предпринимать самостоятельно, не будь он в таком состоянии. Как говорится, пьяному море по колено. Все-таки водка — это зло. Хотя и добро тоже, но в определенных количествах. Только вот кто может определить это количество? Объявили прибытие рейс из Москвы. Определенно Коршунов ждал именно этот рейс, так как следующий прибывал только через 45 минут. Из аэровокзала потянулись немногочисленные встречающие как и кого он будет искать. «Погоди-ка», — воспрянул он духом, — «все, кажется, сходится на приезде его сестры». Об этом говорили гребаные домомучительницы и Коршунов, когда приперся к Нелли в 58-ю квартиру. «А если ты сестра, то и...» Он быстро развернулся и почти бегом направился в аэровокзал. Через несколько минут, когда прибывшие из Москвы пассажиры начали по одному и небольшими группами появляться в дверях накопителей, голос по радио объявил. Гражданка Коршунова, прибывшая рейсом из Москвы, вас ожидают у справочного бюро аэровокзала. Гражданка Коршунова. У справочной стоял какой-то тип лет 45, заросший седой многодневной щетиной, в потёртом пальто и раздолбанных башмаках. Она поставила дорогую сумку из мягкой коричневой кожи на пол и посмотрела по сторонам. Кроме этого чудика, который, к тому же, кажется, был не трезв, больше никого не было. Расстегнула длиннополое кожное пальто и сунула концы пояса в карманы. «Здесь теплее, в Канаде. Интересно, кто меня встречает? Возможно, тетя Маша. Только где она? И зачем давать объявление по радио? Она что, забыла, как я выгляжу?» Катерина повернулась лицом к залу, нетерпеливо подергивая лацком пальто. Гражданка Коршунова услышала на сзади прокуренный мужской голос. Она обернулась. Этот тип точно не трезв. «Что вам от меня нужно?» Она свысока посмотрела на него. «Поговорить?» Он взял ее под локоть и повлек к выходу, не забыв прихватить сумку. «Кто вы такой?» — вырвала на руку и потянулась за сумку. «Отдайте!» «Пожалуйста!» — Чинарский протянул ей сумку, когда уже вышел на улицу. «Здесь нам будет удобнее». «Итак, кто вы что вам от меня нужно?» — повторила на вопрос. «Я вас не знаю. Зато я знаком с вашим братом». «У моего брата не может быть таких знакомых», — смерил она его презрительным взглядом. «Мы знакомы, как бы это вам сказать, заочно. Сергей Иванович Чинарский», — представился он закуривая. «Не хотите сигарету?» «У меня нет времени выслушать ваши глупости». Она подхватила сумку собралась уйти. «Погодите, Катя!» Он снова схватил ее за локоть, на этот раз гораздо крепче. «Оставьте меня в покое!» Она попыталась вырваться. «Не то я вызову полицию!» «Милицию!» — поправил учинарский, но руку отпустил. «Я хотел вас предупредить. Будьте осторожны с братом. Вы ведь приехали к нему?» «Какое вам до этого дело?» Сумку она поставила. «Что значит «будьте осторожны?» Я вас не понимаю». «Он опасный человек, маньяк. На его совести жизни, по крайней мере, пяти человек. Вы можете стать его шестой жертвой «Кажется, вы перебрали с утра», — брезгливо поморщился она. «Это не важно», — отмахнулся он, стараясь говорить как можно убедительней «У меня нет доказательств, пока нет, но это, по сути дела, не меняет. Прошу вас поверить мне, и лучше не ходите к брату вообще». «Что за чушь? Он болен, почему я не могу навестить его?» «Он здоровее нас с вами, вместе взятых», — покачал головой ченарский «Вы все врете. Зачем мне это нужно? И как я узнал о вашем существовании?» «Это меня не касается», — фыркнула она. «Вы похожи на психа, притом еще алкоголика. У вас разыгралась фантазия. Ха-ха, Саша-маньяк, не смешите меня. Скорее, на маньяка похожи вы». Этот тип вывел ее из себя. Несет какую-то чушь про Сашку, сам не брит, одет в какое-то старье, навеселе. Нет, он явно спятил. Крейзи. Местный сумасшедший. Только как он узнал ее фамилию? Это не ее дело. Может, просто назвал любую пришедшую в его больную голову. «Я абсолютно здоровый человек», — сказал Чинарский. За исключением некоторых мелочей, вроде подсевшей печени, отравленных никотином легких и несварений желудка. Но это так, мелочи, которые никак не влияют на работу головного мозга. Уверяю вас, мадам, ваш брат, мягко говоря, не в себе. Он не понимает, что делает. Надеюсь, не понимает. Его нужно лечить, понимаете? Он убийца. Страшный убийца. По нему этого не скажешь, но это так. Лучше бы вам к нему не ходить, добром это не кончится. Он убил подругу моего хорошего приятеля, мою соседку, еще несколько человек. Он делает из них какие-то блюда. Он свихнулся на кулинарии. Вы должны что-то об этом знать. Скажите хотя бы, откуда у него это?» Чинарский говорил торопливо, боясь, что она перебьет его и не станет слушать. Но она, кажется, заинтересовалась. Не знаю, что на него повлияло, но он свихнулся. У него съехала планка. Он готовит блюда, используя для этого людей, их внутренности, мозги и все такое. Мне даже неприятно об этом говорить. Неужели вы мне не верите? Почему я должна вам верить? Потому что я говорю правду. Откуда мне это знать? Подумайте сами. «Даже не собираюсь, вы мне надоели». «Тогда пеняйте на себя», — обозлённо ответил Чинарский. «Валите к своему братику, пусть он из вас сделает отбивную». «Вы мне надоели», — она взяла сумку и пошла к стоянке. Чинарский было двинулся за ней, но она осадил его. «Не смейте меня преследовать, или я позову полицию, то есть милицию». наш вам с кисточкой», — Чинарский плюнул на асфальт. «Вот и делай людям добро». Он вытащил сигарету и затянулся, совершенно не чувствуя вкуса табака. Пока он стоял, Катерина села в такси и укатила в неизвестном направлении. Чёрт с тобой. Ещё раз спрыгнул Чинарский и отправился домой. Перед тем, как уехать, он зашёл в обменник и поменял одну из взятых у валета долларовых банкнот на рубли. Теперь он был богат. Две с лишним тысячи приятно согревали карман. Чинарскому даже показалось, что он чувствует их запах. А ещё говорят, что деньги не пахнут. Пахнут ещё как. Они пахнут мясом, хлебом и водкой, а ещё разными деликатесами и свободой. Ощупывая задний карман штанов, где лежали у деньги, он сел в стоявшую на стоянке машину и назвал свой адрес. Антонов должен был скоро позвонить.